Глава третья. Гвин Умилтон. Так это ты привела ее в академию? – хмыкнула Гвин, выслушав рассказ подруги. Вино уже давно закончилось, и это нервировало девушку. Да, грустно вздохнула Миллард. Это я виновата в том, что она… она? Дочь графа всхлипнула и отвернулась. А Гвин, не задумываясь. Отвесил ей легкий, но довольно звонкий подзатыльник, чтобы все мозги на место встали, как говорил отец Гвин, когда удостаивал дочь подобного наказания. Гвин же никогда не обижалась на эту меру воспитания. Она даже иногда специально создавала проблемы, чтобы послушать грозный голос лорда Севера и впитать ту мудрость, что тот излучал. Ой, воскликнула Милред, скидывая руку к голове. «Ты меня ударила?» «Мозги на место поставила». «Ты не виновата в случившемся. Это было решение Табиты. Слабая и глупая. Но ее...» Спокойно отозвалась Гвин, а потом указала на кровать. «А теперь иди спать». «Но Гвин...» Попыталась было о чем-то заговорить дочь графа. «Но та...» которую в родном клане прозвали Валькирией, даже слушать ничего не захотела. «Спать!» — рыкнула девушка, теряя терпение. Милред насупленно шмыгнула носом и поплелась менять форму Академии на ночную сорочку. Пока переодевалась, ворчала себе что-то под нос, а потом прошептала, уже забираясь в постель. «Я думала, что она сильная». «Она и была сильной». Грустно хмыкнул Валькирия, так и не повернувшись лицом к Милред. Как минимум, у нее был сильный магический дар. Гвин Умельтон впервые услышала о том, что артефакт от крови Табиты Вайерс окрасился валой полностью. А ведь слухи о таких вещах обычно распространялись довольно быстро. Но обижаться на подруг не видела смысла. Гвина прекрасно понимала, что у всех есть свои секреты. Грустно было только узнавать о них не в дружеской беседе, а после смерти обладателя тайны. Она тихо сидела за единственным письменным столом, разбирая сумку со стрелами, прислушивалась к дыханию Милред и незаметно даже для самой себя покусывала губы. Руки работали без участия головы. самостоятельно находили разломы и трещины в древке стрел, применяли несложное заклинание починки, зачаровывали их на бронебойность и скорость. Это ее успокаивало, давало какую-то уверенность, что все можно починить, все можно исправить. Гвин всегда занималась своим небольшим арсеналом оружия, когда нужно было собраться с мыслями, когда требовалось, Найти решение. И только когда дыхание Миллард Вантемп сменилось с обиженного и громкого на спокойное и размеренное, Гвин отложила стрелу со странным тонким острием в сторону. Осторожно обернулась и посмотрела на подругу. «Сестренка, ты тоже должна быть сильной», пронеслось в голове у девушки. «Да?» Именно так она воспринимала шумную и взбалмошную Миллард, как младшую сестру, которой у Гвинны Умельтон никогда не было. Пусть Миллард часто раздражала, подталкивала к грубостям и резким словам, в глубине души Гвинн любила ее, как и Табита. Валькирия грустно усмехнулась, вспоминая последнюю перепалку Табиты и Миллард. Кажется, в тот вечер Милред хотела запросить разрешение у ректората отправиться на выходных в ближайший город и сходить на концерт любимой группы бардов. Как же она называлась? Проклятой неизвестностью? Да, точно. Табита тоже любила эту группу, но в этот раз напрочь отказалась пойти. У нее были проблемы с учебой, и все выходные она собиралась посвятить книгам. Ох, в тот вечер от споров и доводов дрожали стены. А Гвин наблюдала за всем происходящим отстраненно, с долей безразличия, лишь иногда посмеивалась и подкалывала обеих, когда кто-то начинал перегибать палку. Но даже тогда они оставались подругами. И именно потому Гвин не понимала, почему никто из них не заметил предпосылок к случившемуся. Да, в последнее время Табита стала скрытной и мало разговаривала, но они с Милред, посовещавшись, решили, что это из-за проблем с учебой и уж никак не связано с ним. Ведь Таби пережила это. А тут такой удар. Гвин посмотрела на пол, где, по словам Милред, та нашла тело и руки сжала в кулаки. Резко и до боли. Слабость — первый шаг к смерти, так любил говорить ее отец. Эта поговорка засела в сердце Гвин острой иглой. Девушка повторяла ее каждый раз, когда собиралась отступить или прогнуться под обстоятельства. Гвин видела слабость в других. Это было талантом Валькирии, привитым отцом. Гвин видела, как милрод сложно в академии из-за издевок и шуток однокурсников. видела, как мучится Табита из-за случившегося. Но слабости в них она не видела никогда. Может, потому они и были ее подругами? Гвин допускала такую мысль. И потому сейчас была так сильно сосредоточена на том, что с этим самоубийством что-то не так. Табита бы не стала пить яд. Это уж точно. А значит... Валькирия бросила взгляд в сторону окна, за которым началась вьюга и медленно поднялась на ноги. Стул тихонечко скрипнул, но этот звук не разбудил Милред. Дочь графа обнимала во сне подушку и тихо посапывала. Гвин простояла на месте еще несколько ударов сердца, чтобы удостовериться в том, что бодрствует сейчас только она. А потом шагнула к шкафу, Обхватила тонкими пальцами металлическую ручку, открыла створку и начала одеваться. Порылась в тряпках, которые когда-то были ее тренировочными костюмами, и нащупала то, что искала. В руках Гвин оказался короткий меч кожаных ножнах, украшенный россыпью янтаря. Она погладила пальцами рукоять оружия, которому сама дала имя, приладила его к поясу и довольно усмехнулась. «Со всем этим что-то не так. И разобраться Гвин Умельтон с этим сможет только, если наведается в подвалы. Теперь-то она точно найдет ответы и поймет, что произошло на самом деле». Воспрянув духом, она уже собиралась закрыть шкаф и шагнуть к выходу из комнаты, но зацепилась взглядом за один предмет, лежащий на нижней полке. Сердце Валькирии болезненно сжалось, ровно так же, как сжались ее пальцы на рукояти клинка. На нижней полке лежала разорванная книга. Табита ее сохранила. И как Гвин ее раньше не замечала, а ведь именно из-за нее она заговорила с Табитой. В то утро. В то утро в Академии Чародейства и ведьмовства Грискар Начался новый учебный год. Гвин Умельтон прибыла на место раньше остальных и за выдавшиеся свободные дни успела посетить торговый квартал в ближайшем городе, написать отцу письмо и даже найти площадку для тренировок, а после взять разрешение в деканате на ее посещение в любое время. На первую совмещенную лекцию она шла налегке. Ни книг, ни тетради у нее с собой не было. Валькирия была уверена, что самое важное она сможет запомнить. А что не запомнит, было не таким уж и важным. Девушка не собиралась работать на оценки и похвалы. Это ей было совершенно ни к чему. Если это, конечно, не похвала отца, которую за семнадцать лет ей доводилось слышать всего пару раз. Лорд Севера еще так тяжело вздохнул перед ее отъездом, и посетовал на то, что не выйдет из Гвин воина, что ей аж тошно от самой себя стало. Девушка не впервые слышала эти слова, а еще чаще замечала отблески боли в его глазах. После потери любимой супруги отцу пришлось одному растить сопливую девчонку. Не сына, воина и защитника, а девочку. Потому Гвин и заинтересовалась оружием, охотой да азартными играми. Постепенно она понимала все больше, обучалась тонкостям и осваивала новые приемы во всех этих направлениях. Когда она впервые вышла один на один против отца с тренировочным мечом в руке, Гвин было двенадцать. У нее не было ни единого шанса против лорда Севера. Так она думала, пока не отразила два первых удара. А из-под третьего ловко ушла кувырком тогда адреналин и азарт ударили ей в голову гвин даже смогла провести одну атаку безрезультатную но все же атаку, а потом пропустила тычок в ребра на вершем меча и отлетела к дереву подскочила и опять напала, подбадривая себя яростным криком мечи скрестились затрещали и я опять отбросила и она опять поднялась. Лорд Севера за все это время не сделал ни шагу, напоминая дочери огромный священный дуб. Гвин присела, уклоняясь от отцовского меча, и ударила снизу. Тогда-то ее оружие и вылетело из резко ослабевшей руки. Девчонка упала на спину и застонала. Перед глазами заплясали темные пятна, но она вновь попыталась встать. «Валькирия!» — воскликнул тогда отец, с размаху вогнав свой меч в утоптанную землю. «Моя дочь — настоящая валькирия!» Гвин слабо улыбнулась, обезоруженная поражением. Если в начале поединка она не верила, что может победить, то в процессе появилась слабая надежда, ее так легко сломали. «Поднимайся!» — приказал отец, подавая дочери руку. Гвин прожгла ее коротким взглядом, И ловко вскочила на ноги сама. В ребрах что-то хрустнуло. Бок прострелила острой болью. Девчонка согнулась пополам и скрипнула зубами. Но не проронила ни единого звука. После лекари нашли у нее перелом двух ребер. Но на ноги поставили быстро. И каково же было удивление Гвин, когда отец предложил ей сразиться еще раз. «Ты хочешь провести еще одну тренировку?» — удивилась тогда Гвин. «Это что, какая-то проверка?» «Валькирии слабеют без сражений», — с усмешкой, утопающей в густых усах, заметил лорд Севера. «Никаких проверок, Гвин. Ты рождена с сердцем воина. Ты прошла свое испытание». Девочка сглотнула вязкую слюну и чуть было не прослезилась. Отец, я только что похвалил. Похвалил! С того случая они все больше времени проводили вместе. Ездили на охоту только вдвоем, отдыхали у корней священного дуба и много разговаривали. Лорд Севера рассказывал о битвах, в которых побывал, о монстрах, которых победил, и о людях, которые того были достойны. Но никогда он не брал с собой дочь на войны, когда уходил на недели, а то и на месяцы. Все опять резко изменилось, когда ей почти исполнилось шестнадцать. У Валькирии пробудился магический дар. Она долго не знала, как сообщить об этом отцу, даже боялась увидеть отблеск той самой боли в его глазах. Все эти годы лорду Севера приходилось в одиночку растить дочь. А та еще и не воином пришла в этот мир, а магом. Но, несмотря на все страхи, Гвин получила разрешение от отца и даже обучилась некоторым вещам у знакомого ему чародея. Лорд Севера сам помогал ей собираться в академию, а на прощание чуть ли не впервые в жизни обнял. Крепко хлопнул по спине и с присущим его голосу рычанием проговорил. «Давай, Валикириа, покажи, на что ты на самом деле способна. Выдерни им там всем кишки через горло!» Гвин тогда рассмеялась и пообещала, что так будет со всеми, кто посмеет на нее косо посмотреть. И это обещание она собиралась выполнить и вместе с тем стать боевым магом. Выбрав факультет ведьмовства, она была уверена, что сможет стать еще сильнее. И тогда отец будет горд. Пусть она и родилась девчонкой, пусть и оказалась с магическим даром, но, как сказал лорд Севера, у нее сердце воина». С решительностью в этом самом сердце девушка шла на свою первую лекцию и была готова последовать совету отца, если кто-то решит косо посмотреть на ее наряд или прическу. В этой части империи девушки редко позволяли себе коротко остригать волосы, потому парочка любопытных взглядов уже остановилась на Валькирии, пока та искала указанную в расписании аудиторию. Следующий недовольный взгляд девушка поймала от преподавателя, ведь студентка проигнорировала форму академии. В Свой первый день Гвин наделась привычно: темно-зеленые штаны. Серая рубаха со шнуровкой на груди и темно-зеленый жилет с утяжками в виде коричневых нитей на боках. Вместо туфелек, которые тут красовались на ногах почти всех девушек, Гвин тянула короткие сапоги. Их сшили специально для нее и зачаровали так, что девушка попросту влюбилась в обувку. В теплое время года они никак не мешали, даже больше, делали шаги тише в несколько раз. да и ноги чувствовали себя комфортно. А вот в холода они были самым лучшим другом для воина. В них можно было как с легкостью передвигаться по льду, так и не замерзнуть в огромном сугробе. Да, именно в таком виде Гвин Умельтон явилась на свою первую лекцию по основам магических искусств в аудиторию, где почти все студенты прикупили себе новую форму. «Начнем!» Голос преподавателя заставил Гвин поторопиться и занять ближайшее свободное место. Справа от нее оказалась стена, а слева девчонка в простом сером платье. «Интересно, а она в случае чего сможет им кишки через горло выдернуть?» С усмешкой подумала Гвин, бросив на соседку короткий взгляд. «Бледная такая, каштановые волосы с легким медным отливом, И что самое интересное, они, как и у Гвин, оказались довольно коротко острижены. Судя по всему, обрезала их девушка несколько месяцев назад и сделала это настолько неаккуратно, что некоторые пряди были чуть ли не в два раза длиннее остальных. Или они могли успеть вырасти быстрее других. Гвин отмахнулась от этого и сосредоточилась на занятии. Она внимательно слушала о том, насколько важно правильно рассчитывать силы в магии, насколько обязательно знать слова и жесты для произнесения заклинаний и о чем стоит беспокоиться в первую очередь, когда что-то пошло не по плану. Первую часть занятия первокурсникам с обоих факультетов, собранным в одной большой аудитории, рассказывали о том, что им предстоит научиться слышать свой дар. Но словах было все просто. даже очень. Но Гвин, которая открыла в себе магию не так давно, пока даже не представляла, как проводить тренировки с этим новым, неизвестным ей оружием. Да, она знала некоторые чары, но зазубривала их, а не понимала. Позже студентам постарались вбить в головы, что важнее всего безопасность. Никакой магии без разрешения деканата или ректората без надзора преподавателей. Нарушителей этого правила могли даже исключить. Вторая половина лекции оказалась более полезной. Преподаватель рассказал о том, какими именно методами и упражнениями можно развить чувствительность к своему дару. «Вы должны понять», — произнес он после громкого звона колокола, разнесшегося над Академией Грискар. В том мгновение Гвин почему-то подумала, что такой шум может стать отличным поводом для схода лавины с гор. Магия это не что-то инородное и разумное. Нет, магия это лишь инструмент, использование которого вы в силах освоить. Надо только немного упорства и послушания. На этом все. Занятие окончено. Подробнее о практиках, о которых я говорил, вы сможете прочитать в трактате "Мак и его сущность". Книгу можно взять в библиотеке. Можешь взять. Голос раздался слева. Гвин лишь скосила взгляд и наткнулась на ту странную девчонку. Она протянула Валькирии потрёпанный томик в синей обложке, на котором золотыми вензелями значилось "Мак и его сущность". «Мне не надо. Я все запомнила». Слишком грубо отозвалась Гвин. Но девчонка не смутилась. «Там намного больше информации, чем на лекции дали. Пригодится. Я уже все прочитала». «Я же сказала, мне не надо». Сухо отозвалась дочь лорда Севера, поднимаясь на ноги. От одного взгляда на книгу у нее по коже пробежали мурашки. Практически бесстрашная валькирия испытывала ужас, стоило ей только подумать о чтении. «Как знаешь», — пожала плечами девчонка, тоже вставая, — «я хотела помочь». «Мне помощь не нужна», — рыкнула Гвин. Эта бледная начинала ее раздражать. «Оно и видно», — фыркнула та. «Как твое имя?» Вопрос прозвучал с вызовом. Но студентка в сером платье этого или не поняла, или сделала вид, что не поняла. «Табита Вайерс», — отозвалась она, окинув холодным взглядом валькирию. «Запомни, Табита Вайерс», — процедила сквозь зубы девушка. «Мое имя Гвин Умертон, и мне не нужна помощь». Припечатав, она развернулась и поспешила покинуть аудиторию. Спиной почувствовала тяжелый взгляд Табиты и даже усмехнулась. Пусть та и хотела помочь, но для Гвин это было оскорблением. Она запомнила обидчицу и решила, что если та еще раз влезет без спроса со своей никому не нужной помощью, Валькирия точно воспользуется советом отца. В этом она была уверена до обеда. Столовая Академии Грискера оказалась... большим одноэтажным зданием стоящим недалеко от огромного общежития с несколькими башнями там должны жить детки королей подумала гвин в первый раз увидев эти башни с тонкими витражными окнами и горгулиями поддерживающими крыши по обе стороны от этих самых окон в шумную и светлую столовую гвин вошла широким уверенным шагом изнутри помещения выглядело так Как и представляла девушка. Множество тяжелых столов с лавками и огромная стойка с кучей наполненных едой тарелок. Можно было свободно подойти к ней и выбрать то, что хочется съесть. За этой стойкой время от времени мелькали люди в темных одеждах. Они забирали пустую посуду, расставляли только что приготовленную еду и стирали грязь со столешниц. Гвин зацепилась взглядом за одну из тарелок, которую только что вынесли. Это был бы идеальный обед для нее: огромный кусок мяса, несколько ложек каши и горсть овощей — самое то, что требовалось организму воина, собирающегося на тренировку. Но стоило Гвин подойти ближе и протянуть руку, как по кисти прилетел ощутимый шлепок, а сзади раздался гогот. Рядом с Валькирией оказался высокий парень. Судя по всему, старше ее самой на несколько лет. Старшекурсник скривился и подхватил тарелку, которая уже мысленно принадлежала Гвин Уммельтон. «Следующий раз, сломая руку», с рычащими нотками в голосе предупредила она. «Это ты мне?» — хмыкнул парень, окинув презрительным взглядом девушку. «Ты вообще знаешь, кто я?» «Новенькая!» Не мне тебе надпись на надгробии бить. Огрызнулась она, чувствуя, что атмосфера накаляется. Мне начхать, кто тебя на этот свет выплюнул. Отец всегда говорил Гвин, что если конфликт попахивает скорой дракой, надо бить первый. Эффект неожиданности даст преимущество против врага, особенно если он не один. А этот зазнайка был далеко не один. За спиной Гвин стояли еще пятеро парней, которые с удовольствием наблюдали за издевками над первокурсницей. «Выдерну кишки через горло», — успела подумать Гвин, когда ее кулак врезался в скулу парня. Тарелка вылетела из его рук и с громким звоном разлетелась на осколки. Пол под их ногами усеяли овощи и каша. Мясо отлетело под ближайший стол, навсегда утратив шанс быть... съеденным. «Ах ты, маленькая дрянь!» — прошипел сквозь зубы старшекурсник, прижимая руку к лицу. Он так сильно съежился от одного удара, что Гвин даже немного расслабилась. И очень зря. К нападению в спину она была готова и успела увернуться от чьего-то кулака, но чего она не ожидала, так это того, что помимо кулаков в ход пойдет магия». Заклинание ударило ее в грудь. Старшекурсник все еще прижимал правую руку к лицу, но ему хватило левой, чтобы создать нечто такое, что разрядом молнии ударило Валькирию, буквально ее обездвижив. И такая паника охватила Гвин. Она знала, что сейчас последует удар, но никак не могла защититься. «Магия — это лишь инструмент», Пронеслись у нее в голове слова преподавателя. А потом рядом просвистел кулак и ударил гордую дочь лорда Севера точнёхонько в солнечное сплетение. Гвинн хватанула ртом воздух, стараясь задержать его в легких, и знала, что в нее летит следующий удар. Она напряглась, ожидая его. Это единственное, что сейчас могла сделать девушка. Против магии она была бессильна. Настолько бессильна, что ее это до безумия разозлило. Подумать только, какие-то чары в миг смогли ее остановить. «Прочь!» — рявкнули рядом таким голосом, что Гвин даже на мгновение зауважала вмешавшегося. «Это что еще за сопля?» — со смехом уточнил обиженный старшекурсник. «О да, его голос Гвин уже могла отличить от других». «Стража уже в пути!» — процедила вмешавшаяся. Уже деканат будет разбираться в том, кто учинил драку». «Ты посмотри, она меня еще учить будет!» Гвин не видела, что произошло. Ее скрутило так, что она и вдохнуть могла с трудом. Это была заслуга то ли чьей-то тяжелой руки, то ли магии. Но она услышала треск заклинания. На пол что-то хлопнулось, И Гвин удивленно округлила глаза. У ее ног лежала разорванная от сильного удара книга в синей обложке. Золотые вензеля практически стерлись с нее, но можно было угадать, что там написано. Мак и его сущность. «Что тут происходит?» В столовой уже давно царила тишина. Все, должно быть, наблюдали за внезапным конфликтом, но Валькирия это поняла только сейчас, когда в полнейшей тишине раздался громкий мужской голос. Это была та самая стража, о которой сообщила вмешавшаяся Табита. Чары с Гвин сняли. Парня, который их наложил, устыдили взглядом, а когда увидели расползающийся на его лице синяк, обратили внимание уже на девушку. Приглашение в деканат было для обоих. правда на разные факультеты. И Гвин не могла решить, плохо это или хорошо. Когда же стража ушла, старшекурсник со своими друзьями растворился в толпе. А в столовой опять поднялся гул. И только Табита осталась стоять рядом с Гвин, тяжело дыша. "Я помню, что ты сказала", произнесла она раньше, чем дочь лорда Севера успела открыть рот. Но отказываться от помощи Это слабость, Гвин Умилтон. А ты не похожа на слабачку. Эти слова стеганули Валькирию не хуже хлыста. Разве что свист в ушах не было. Слабость – первый шаг к смерти, вспомнила она слова отца. и смеялась. Громко и звонко. Но этот звук все равно потонул в шуме столовой. Табита с сомнением покосилась на веселящуюся первокурсницу и изогнула тонкую темную бровь. «Согласна», — признала свою ошибку Гвин. «И это оказалось намного проще, чем она могла предположить». «Так что, пообедаем?» Табита только пожала плечами и, не глядя, взяла одну из тарелок. Вроде бы с супом. Но Гвин не стала бы утверждать. «Сказать, где тут лекарь?» — уточнила новая знакомая. «Нет, со мной все в порядке», — хмыкнула Гвин, наклонилась и подхватила книгу. А потом протянула ее хозяйке. «Спасибо, конечно, Табита Вайрс, но мне все равно не нужно». Тут уже расхохоталась Табита, забирая пострадавшую в потасовке книгу. Она забросила ее в небольшой мешок, висящий на плече, И жестом указала на пустой стол. С этим Гвин спорить не собиралась. Захватила ей для себя тарелку, а потом направилась с новой знакомой к свободному месту, чтобы разделить обед.